Глава девятая. Когда не справиться одной. Нет мозгов уже не будет. Вот только же, что была проблема, сесть не могла. Чуть жива осталась, спасибо, финист помог. А сейчас? А сейчас, идиотка ты этакая, никто тебе не поможет. Если не будет озера или реки, шею сломаешь. Сердилась на себя Катерина. Что подумать-то немного. Меня в шапке невидимки ведьмы бы все равно не нашли. Могла бы спокойно спуститься. Она летела уже из последних сил, когда в тумане блеснула вода. Катерина нырком снизилась и почти рухнула в небольшое озерко. Какое-то время просто приходила в себя, лениво болтая лапками в прохладной воде, а потом осмотрелась. Вроде летела в нужном направлении. И чего делаем? Пешком я тут сто лет ходить буду, значит, опять летать надо. Главное запомнить, где вода есть. Катерина взлетала, кружила над лесом, разыскивая хоть какие-то признаки падения ее друзей или героев сказки, но под ней был только густой лес. Правда, она нашла две речушки и несколько озер, вполне пригодных для посадки. «Так, это глупо. Я тут мельтешу, мельтешу, а толку ноль. Надо искать планомерно». Она спустилась, вылезла на пологий бережок, вернулась в свой нормальный вид, нарисовала грубую схему и пометила, где уже точно все обыскала. «Да, плевое дело. Подумаешь, обыскать в одиночку огромную территорию, да еще и монстры». Их действительно хватало. Появляясь из-за выворотней и из бурелома, они крадучись обходили территорию. Когда Катерина первый раз на них наткнулась, она застыла в ужасе. Впрочем, лебедь, замерзший прямо у берега и не успевший сложить крылья, их совсем не заинтересовал. Так же, как и Катерина уже в человеческом образе. Она осматривала очень странную маленькую деревушку, всего восемь домов, найденную с высоты, и наткнулась на твари, которые вышли из леса. Дернулась убежать, потом сообразила, что это бессмысленно, и замерла, как вкопанная. Наверное, никогда так страшно ей не было, даже когда она висела на кустах, связанная, как курица, в царстве отца княгини Ульяны. выбора там никакого и не было, а сейчас... Кажется, она даже дышать перестала от ужаса, но твари не обратили на нее внимания и спокойно прошли мимо. «Ой, мерзкие какие! Как орки в фильме «Хоббит!»» И даже хуже... Когда знаешь, что это фильм, бояться не так страшно, а вот тут аж сердце замирает от ужаса. Они шли мимо, оглядывая дома и принюхиваясь. «Чего они нюхают-то? От самих так несет! Фу, просто!» Катерина смотрела вслед ушедшему отряду и старалась дышать не слишком громко. «Как же вы меня видите, когда я с мальчишками? Или когда рассказываю сказку?» Катерина уже некоторое время сильно интересовала этот вопрос. Ей казалось, что ответ на него она нашла, но проверять, верна ли ее догадка, сейчас было неразумно. Она устала, измучилась, не видела конца и края этому поиску. И мало того, что устала, так еще потеряла всякую уверенность. «Я не могу. Тут страшно, да и попросту сил уже нет. Вылететь из тумана, боюсь, непонятно, где эти гадины ягишны. И не послал ли за мной ворон сыновей? Мог ведь и передумать. Да, можно лететь невидимки, а сесть на горный склон. Как? Дышать трудно, тоска такая, что хоть воет, так ведь и повыть нельзя. И даже сказать что-то вслух нельзя». Катерина подозревала. Нет, уже была практически уверена, что твари их не видят, не слышат и не чуют, пока они молчат. Они, похоже, видят и ощущают слова, как яркая вспышка, которая их издалека привлекает», – раздумывала Катерина. «Если я права, то я должна молчать, как рыба, иначе тут будет куча тварей за мной бегать, а мне надо и своих искать, и героев искать, и сказку рассказывать. Короче говоря, рассказывать надо будет много чего. И мне раньше времени тут эта толпа не нужна, и так еще успей насмотреться». Катерина представила, и ей аж нехорошо стало. «Да как же мне справиться-то?» Несколько дней она облетала леса и вдруг заметила проломленные сверху ветки. «Так, ну-ка, ну-ка, а что это?» Сесть в лес она, конечно, не могла, но зато не очень далеко нашлось большое озеро и остров на нем. Катерина рвалась скорее проверить, отыскала ли она своих, но пришлось подождать. Вечерело, и в тумане стало совсем темно. «Надо на острове заночевать», — решила Катя. «Все равно не смогу в темноте туда дойти». Утром Катерина вышла из избушки и чуть вслух не вскрикнула. Неподалеку от избушки стояли два человека. Они явно шли друг навстречу другу, да так и уснули в тумане. Один в богатой царской одежде, второй одет явно гораздо проще, вид словно после болезни, измученный и изможденный. «Так, секундочку. А вот это уже весьма интересно. Они похожи как... как братья. А не те ли это братья-царевичи из сказки, которые мне финист принес?» Катерина рысью обижала весь остров. Нашла простую рыбачью лодку. Явно на ней младший приплыл. А вот и ладья старшего. Да, все чин по чину. В и дружина, и рынды, и слуги все до сна явно пребывали в нервном состоянии. Да так и остались, замерев в тумане. Ясное дело, занервничаешь тут. Туман на них надвигался, князь ушел, деваться было некуда. Катерина заметила повторяющийся на парусах ладьи и на счетах дружинников герб, лев, вставший на дыбы, Вернулась к первым найденным, сразу увидела на кольчуге старшего тот же герб, а когда внимательно присмотрелась, то и у младшего увидела тот же знак. Рука стиснута в кулак, а там зажата цепочка с пластиной гривной в виде того же льва. «Эх ты!» — подумала Катерина про младшего. «Что наделал? Глядишь, если бы от брата не уехал за красавицей своей расчудесной, может, вам и полегче бы было. Ладно, мне сначала своих надо найти, а потом уже и с вами разбираться». Лебедушка переплыла озеро, укрылась в тростниках, а потом по берегу осторожно пробралась в лес девчонка и поспешила к деревьям, на которых она видела обломанные ветки, словно на них сверху что-то падало. «Нашла!» Катерина кинулась к лежащему на боку волку. «Бедный ты мой, бедный!» Самым сложным оказалось вовремя закрыть рот и не привлечь к волку все толпы тварей, наводнившие окрестные леса. Катерина лихорадочно осмотрела названного брата. «Сломаны лапы и ребра, хорошо бы спина была цела, но лучше уж перестраховаться». Катя щедро облила волка мертвой и живой водой, напоила его и немного успокоилась. Все переломы, которые она обнаружила, уже исчезли. «Так, волк у нас тут, а Жаруся с котом где? Как они падали?» Катерине пришлось походить вокруг еще два дня, пока она сумела обнаружить спящую на боюне жар-птицу. Жаруся была абсолютно цела и невредима боюн немного ободран о ветке, но тоже обошлось без переломов. Кот все-таки. Катя напоила обоих живой водой и по очереди перенесла к волку. Ну, хоть вместе будут. Можно, конечно, открыть врата и вынести домой Баюна и Жарусю, но тогда тут соберется толпа тварей, и волка я не достану. Это не вариант. Так, а теперь мне что надо? Если я сейчас рассказываю сказку, то к острову собирается вся окрестная нечисть и штурмует его. Кто их знает, как они плавают? «Может, как Степан и Кир? Тогда мне не успеть. Не справлюсь я одна. Как пить дать? Надо мальчишек звать. А как? Если я сейчас позову ворота, эти гады туманные услышат слова, и плохо будет. Нам сюда не вернуться. Значит, надо ворота вызывать на горе. А там у нас тоже может быть много желающих изловить сказочницу без охраны и сопровождения. А шапка на что? Точно!» Катя обняла глубоко спящих волка Баюна и Жарусю, вернулась к воде, и очень скоро из тумана вылетела невидимая птица. Осмотрелась, заметила Ягишну на метле, порадовалась своей предусмотрительности, снова нырнула в туман и долетела до истока одной из рек, которая текла как раз с горы. Мелковато, как бы мне не приложиться пузом в дно, но выбирать нечего Катя решительно опустилась на воду, без травм и потерь добравшись до горы. Дальнейшее напоминало какой-то кошмар. «Не люблю горы, ненавижу скалы. Ой, блин, и камни терпеть не могу». Катерина сразу же побила коленки, локти, ладони, все, что только можно было, и частично даже то, что побить было сложно. «Даже шея болит. Ну шею-то я где стукнула?» Чуть не плакала Катерина. Она постыдно съехала на пятой точке с каменистой насыпи в какое-то глубокое ущелье и думала, что ни нипочем не сможет забраться выше тумана, да и не факт, что вообще сможет из этого мерзкого места выбраться. «Секундочку». А зачем мне выбираться-то отсюда? Очень даже замечательное место для моих планов. Мне что надо? Успеть ворота позвать, и чтобы твари не лезли туда, где мои спят, и сказочные герои заснули? Так тут замечательное ущелье, прямо как по заказу. Пусть твари меня услышат, и пусть сюда лезут сколько хотят и побольше. Пускай хоть все набьются. Все их в лесу поменьше будет. А врата обратно я попрошу открыться именно у того озера. Замечательные какие горы, очень красивые скалы и камни, и просто загляденье». Катя воспряла духом, прошла чуть подальше в ущелье и вызвала ворота. Они послушно возникли на небольшой ровной площадке. Створки легко распахнулись, пропуская ее в сад за теремом. Она шагнула вперед, и ворота закрылись за спиной, не позволив языку зеленоватого тумана вползти в мир людей. «Катька!» И Степан и Кир оказались рядом практически через пару секунд и ошарашенно переглянулись. Катерина выглядела так, словно ее собаки рвали ободренные на коленях и изрядно грязные джинсы, такая же ветровка, чумазая, растрепанная. И одна. «Что случилось? Где остальные?» «В тумане. Спят». Катерина неловко села прямо на землю под ближайшей яблоней. «Не шумите, не надо моих пугать». Она прислонилась спиной к старой яблоне и закрыла глаза. «Кать, ты не ранена? Тебе нехорошо?» Степан присел рядом. Хотел было за плечо тронуть, но не решился. Видок такой, что тронь ее, она в обморок свалится. «Нет, не ранена. Нехорошо, не знаю. Наверное, бывало и лучше. А что?» э, но ну, вид очень измученный». Кир опасливо переглянулся с побратимом. мне нужна ваша помощь». Катерина вздохнула и открыла глаза. «Только там все очень плохо. твари немерено Вы должны сами решать, хотите ли вы идти со мной. Дай-ка подумать». Степан с сомнением хмыкнул. «Даже не знаю, право же. В туман, с тварями. Как ты думаешь, Кир?» «Да уж, выбор тяжкий. Может, и не ходить? Пусть наши там так и останутся. А то очень уж страшно!» Кир сморщился. «Кать, ну что ты в самом-то деле? Конечно, мы с тобой. Но чего ты плачешь-то и глупости спрашиваешь? Мы тут уже с ума сходим. А ты пришла такая, давай уточнять, а согласны ли мы?» Степан неловко гладил по плечу Катерину, а она, сообразив, что можно немного расслабиться, расплакалась уже от души. «Я не справлюсь без вас». Наконец проговорила она, отыскав в сумке упаковку с платками и немного приведя себя в порядок. «Так, где-то помер последний мамонт», — мальчишки изумленно переглянулись. «Кать, что, совсем-совсем плохо? Ты же никогда этого не говорила!» «Про мамонтов я ничего не знаю, а вот с нечистью там перебор!» Катерина устроилась поудобнее, вынула флакон с живой водой и капнула себе на разбитые ладони. «А что это за пакость тебя уволокла?» Для обоих мальчишек ворон был совсем свежим событием, а Катерине пришлось сделать усилие чтобы сообразить о ком они. «Ну, что-то вроде ворона, только огромный». «А, вы об этом?» Катерина тяжело вздохнула. «Что, так много всего было, что ты птеродактиля уже позабыла?» Кир отобрал у Катьки флакон с водой и сам полил водой ей на коленке, благо от джинсов на коленях почти совсем ничего не осталось. «Какого ты лешего так на себе экономишь?» «Ребята, я же там уже много времени провела!» — вздохнула Катька. «Это и был ворон, который хозяин Черной горы!» «Угадали, значит!» — переглянулись друзья. Катерина коротко рассказала о произошедших событиях. Мальчишки мрачно смотрели друг на друга. «Да, это уже точно перебор. Ворон, средняя яга, да еще с этой... Как там ее дочуркой рыжей Кировой любимой ведьмой? Да не подпрыгивай и так! Знаю я, как сильно ты ее любишь! Что аж доскрежет о зубовного!» «Не шути ты так!» — Кира передернула от омерзения. «Слушай, что у тебя за идея про тварей?» «Я за последние дни на них натыкалась множество раз, и они меня не видели. То есть не видели не потому, что я как-то пряталась, а просто не видели, и мимо шли. Так же, когда меня Белояр в туман увез. Похоже, они не видят человека, пока он молчит и активно не двигается, понимаете? Нас, как правило, находили, когда мы начинали переговариваться, или я рассказывала сказку. Слушай, похоже, ты права. Значит, если твари есть поблизости, они видят или активное движение, или слова...» «А как можно видеть слова?» «Запросто. Кот же видит!» Катерина пожала плечами. «Ну, я не настаиваю, что именно видит. Может, так слышит хорошо или чует. Короче, мы не должны там говорить друг с другом». «А как же тогда объясняться?» заинтересовался Кир. «На смартфоне печатать, блокнот с карандашом или ручкой взять. Иначе я не успею сказку разбудить, а вокруг уже войско нечисти будет». «И там территориально сложно будет. Кто-то из вас должен будет остаться с нашими, а второй на острове со мной, потому что как только туман уйдет, яга с дочкой или вороновичи могут напасть на полусонных волка Баюна и Жарусю. А если морских коней позвать? Мне не нравится идея, что кто-то из нас будет далеко». Степан хмыкнул. «К тому же у них большой интерес добить эту ягишну рыжую. Они обожают ее гонять. Развлечение для них роскошное». «Да, Степан прав. Если твари там много, то лучше нам не расходиться». Киру такая Катькина идея еще меньше нравилась. А может, вы и правы. Сообразить бы только, как это сделать. Я хотел открыть врата прямо на острове и проводить одного из вас к нашим. Там лодка есть. А потом вернуться на остров лебедкой. А нельзя сначала у дуба ворота открыть? Позвать коней и объяснить, что на тебя напали вороны и средняя яга с дочкой охотятся. По-моему, им этого будет более чем достаточно. Они счастливы будут. Они же давно не веселились. Степан ухмыльнулся. «Можно и у дуба?» Катерина по кладиста кивнула. «Тогда пошли. Там и передохнешь, и планы подробнее обсудим». Кир протянул руку Катерине, помогая подняться. «Воду живую не забудь!» Катя спрятала флакон и вызвала врата, попросив их открыться у дуба. Через пару минут они уже шли по тропе к огромному дереву. «Странно тут, когда никого из наших нет!» Вздохнул Степан, усаживаясь за стол. «Не то слово!» Кира беспокоенно оглянулся на Катьку. «Ты чего?» Катька смотрела в зеркальце. Ягиш налетают над туманом. Ворон до сих пор сыновей из темницы не выпустил. а финист еще не оклемался. Мария его чем-то отпаивает», — доложила она. «Ярика надо позвать. Пусть коням поможет». Катерина вышла из дуба и вызвала всех трех морских коней. Позвала Ярика и, услышав знакомое ржание, обернулась, увидев подлетающего к дубу Сивку. «Что случилось? Куда все пропали?» Обычно молчаливый Сивка задал множество вопросов, а выслушав ответы и рассказ Катерины, грянул копытами о полгорнице. «Проклятый ворон! Я сам полечу с морскими конями и воронко с вихрем позову! Не спорь, это и наши близкие!» «Сивка, но ведь мы в тумане, может быть, долго пробудем, а вам придется отбиваться!» «Нет, это им придется отбиваться! А если ты ворона оставила без крыльев, то это и вовсе гораздо проще!» «Я, правда, так и не понял, как ты это сделала! Но это уже потом кот разберет!» Сивка, похоже, вообще не сомневался в благополучном исходе дела. «Только передохни пока. Ты плохо выглядишь». «Уважаю Сивку!» Степан опасливо покосился на дверь бани, куда ушла Катерина. «Я бы так прямо сказать не решился». «Да ладно, ты ж как только ее не называл. Слониха, бегемот неуклюжик, корова. Это только самое ласковое». Кир пил чай с пирогом и ловко увернулся от летящего в него яблока, запущенного Степаном. «Ха, бросаешь, как девчонка!» «Ну, погоди мне!» Степан радостно потер руки и перемахнул через стол. Правда, Кира на этой стороне уже не было. «Вот уж на кого можно положиться в плане стабильности», вздохнула Катерина, вышедшая из бани, когда мимо в прыжке пронесся Степан, догоняя Кира. Что бы ни происходило, они непременно затеют вольную борьбу. Да и ладно. Опять же, разминка, возможно, даже обойдется без жертв и разрушений. Она прислушалась к грохоту. «Нет, но ну без разрушений это я погорячилась. Без этого у нас никак нельзя». Же, ребята, что ты хочешь? хмыкнул Сивка. Катерин он почему-то к же ребятам не причислял, хотя она была младше обоих мальчишек. Ну да, ну да, Катька вздохнула, ловко отступая, чтобы не попасть под ноги этим самым же ребятам. Тут уж не поспоришь. Акиконе